Алекс Брэдвик. Семеро. Том 1. Пролог. Человечество всегда стремилось покорить космос, бороздить его просторы, покорять новые миры. Всегда, тысячи лет, даже в самые сложные времена, когда, казалось, надежды уже нет, взор был направлен к небесам, к мириадам звезд и еще большему числу миров возле них. Тысячи лет развития, после которых шесть тысяч лет забвения, и затем рывок. Быстрый, невероятный. Само человечество не совсем поняло, как так быстро это ему удалось. Но факт есть факт, оно смогло как единое целое, как один живой организм, как сплоченная цивилизация, несмотря на все разногласия, которые царили между народами в тот миг, они смогли. Под ликованием миллионов голосов, под восторженные взгляды еще большего числа глаз с надеждами в сердцах вообще каждого человека первые четыре корабля оторвались от поверхности колыбели человечества, планеты Земля. Оторвались И направились в бесконечность в сторону того самого мира, который мог стать новым домом миллионам таким же, как и они. Подготовка была долгой. Все народы на всех оставшихся после импакта континентах приложили все свои усилия, чтобы приблизить этот момент. Правительственные ученые под эгидой и протекторатом-хранителя без перерыва проверяли и рассчитывали все, что только можно и нельзя. И все же, уверенности в том, что успех будет достигнут, не было до конца ни у кого. Даже у самого современного ИИ, ведь произойти могло что угодно как во время полета, так и во время колонизации. Но вот три года назад четыре космических колониальных корабля покинули просторы Солнечной системы и с каждым днем все больше ускорялись, пока не достигли своей максимальной скорости. Почти все члены экипажа спали, пребывая в специальных капсулах, как и будущие колонисты. Лишь малая часть просыпалась время от времени. Некоторые проверяли состояние корабля и его местоположение, при необходимости внося корректировки. Некоторые контролировали состояние тех, кто спал. Хоть машинный разум был развит достаточно, но все равно только человек может понять то немногое, на что не способна машина. Интуиция. Полное снижение скорости до второй космической относительно местного светила через 10. Начал отчет бортовой компьютер корабля «Горизонт-4», войдя в пределы новой, пока никак официально не названной звездной системы. 3, 2, 1. Мы вышли на орбиту местной звезды. Производится корректировка маршрута и поиск колонизируемой планеты в пределах системы. Сотни голосов в этот миг слились в унисон. Вся команда корабля проснулась, от его командира до последнего техника. Все они проверяли состояние корабля, вводя данные в бортовые системы, которые аккумулировались на пульте управления командира. «Тише, тише!» – с довольной улыбкой произнес капитан корабля. «Начальник связи! Организовать связь с кораблями «Горизонт» с первого по третий. Они должны были прибыть раньше нас на несколько земных дней» есть командир отозвался молодой бойкий паренек который тут же развернулся лицом к своей аппаратуре всей остальной команде быть готовыми к маневрам система нам неизвестна в отличие от солнечной какие тут могут быть метеориты астероиды тоже внимательнее смотрим вокруг и да помогут нам всем боги Несколько разношерстных и разноголосых ответов, после чего все рассыпались в невесомости к своим боевым и обычным постам. Скоро корпус корабля должен был набрать достаточно оборотов, чтобы начала работать симуляция гравитации, но пока их было недостаточно и тянуло вниз достаточно слабо. Время тянулось, все больше положительных докладов стекалось от тех немногих, кто уже проснулся. Двигатели в норме. Система регенерации и фильтрации воздуха в норме, система поддержания температуры воздуха в норме, блок с колонистами в норме, топливные системы в норме, целостность корпуса не нарушена, но имеются некоторые ожидаемые повреждения усиленной обшивки. И каждая новая строчка придавала уверенности командиру корабля, что все прошло как по маслу что умники справились со своей работой и смогли создать нечто, что доставило первых представителей человечества в нужную точку галактики без приключений. «Командир!» – внезапно вырвал его из раздумий связист. «Связи с остальными кораблями нет. Отправили несколько радиолокационных сигналов в сторону точки встречи, но они не вернулись, за исключением естественных, например, от астероидов. Хотя они должны были циркулировать там в ожидании нас». «Странно», — нахмурился капитан. «Сколько в часах для сигнала расстояния между нами и точкой встречи?» Согласно звездной и планетарной карте, начал быстро отвечать связист, но быстро развернулся, сверился с данными на мониторах, после чего снова повернулся к командиру. «Пятнадцать минут!» «Туда-обратно сигналу тридцать минут, но в этом временном диапазоне ничего нет, даже с учетом нашего приближения к точке встречи. Пусто. Даже астероидов нет». В остальные точки, уточнил на всякий случай командир. Тоже сигналы отправлялись, кивнул начальник связи. Ответа тоже нет. Квантовые приемники тоже не могут, скажем так, поймать сигнал от наших, хотя синхронизация должна была пройти минут 10, как точно. Штурман, есть вероятность того, что они по другую сторону звезды, на всякий случай уточнил командир, сам понимая, насколько это безумно звучит, особенно учитывая, что по протоколам Все корабли должны были взять вторую космическую относительно звезды. «Нет, командир», — с беспокойством в голосе и на лице ответил тот. «В максимальном случае отклонение возможно на... два световых часа, но даже так... мы в системе уже седьмой час. С нами должны были выйти на связь даже по штатным радиосредствам, а тут даже квантовые передатчики не синхронизировались между собой». «Аврора», — обратился командир к бортовому компьютеру. Протокол номер 34. «Выполнение протокола возможно только спустя сутки, командир». Вежливый и нежный женский голосок послышался из динамиков рубки. «В данный момент нет никаких предпосылок, чтобы реализовать данный протокол». «Аврора», тяжело проговорил уже покрытый легкой проседью мужчина. «Как командир этого корабля использую возложенные на меня обязанности», А также с использованием правила хранителя номер два я тебе приказываю. А можно было с самого начала так начать, командир? Ответила ИИ, кокетничая, что казалось неуместным. Но она была сделана на основе какой-то героини погружения, так что все было возможно. Координаты планеты рассчитаны, курс проложен, мощность ускорителей повышена на 10%. Время прибытия при... при... при... Аврора! нахмурился капитан. А потом весь корабль буквально содрогнулся. Резко потух весь свет, загорелись резервные источники света. Команда не стала паниковать, хотя удивленные испуганные реплики сразу начали блуждать среди мужчин и женщин. Что-то пошло не так. И это что-то явно было виновато в том, что не было связи с остальными кораблями. Когда все снова заработало в прежнем режиме, свет снова загорелся. Корабль набрал достаточную скорость, чтобы покинуть точку прибытия и пролететь мимо места встречи. И там открылась всем страшная картина. Все три корабля были уничтожены. Что или кто это сделал, неизвестно. Но осколков и обломков было столько, что невозможно было понять, из-за чего именно они были уничтожены. Они были разорваны в клочья. «Бортовой компьютер! Новая запись!» Обнаружены корабли «Горизонт» с первого по третий. Статус экипажа – мертвы. Все семь с половиной миллионов кто-то отрешенно проговорил громким шепотом. Надежда только на нас. Не все может просчитать машина пилот. Не все. С горечью обреченностью говорил капитан корабля. Ну вот что может. Аврора, статус. Повреждена система жизнеобеспечения. Тревожный голос искусственной девушки поразил всех. Рекомендации по ремонту техническому персоналу уже выданы. Необходимо будет удалиться от места встречи в пояс астероидов, выключить все средства связи, после чего дополнительно покинуть корабль и произвести внешний ремонт. И почему ремонтных роботов, как в симуляциях, не придумали, проговорил кто-то из связистов. Дополнительная полезная нагрузка, товарищ Павлов, пришлось рисковать. Их даже не успели разработать. Хранитель по какой-то причине спешил отправить экспедицию. Пришлось рисковать. Сколько! начал был говорить капитан корабля, потом осекся, думая, правильно ли будет задавать следующие вопросы, но все же набрался смелости и сделал это. Сколько у нас есть времени? И погиб ли кто-то из колонистов? Времени с учетом проведенного внутреннего ремонта, и в будущем внешнего осталось? Три земных месяца. 22 дня и примерно 10 часов. В данный момент погибло 324 122 колониста. И в этот момент шокированными оказались все. Один миг, и практически седьмая часть будущей колонии была уничтожена. Сложно было даже представить, что это повлечет за собой в перспективе, но это уже был случившийся факт, с которым предстоит работать в дальнейшем. Данность, от которой уже никому не убежать. «Что случилось? Какого хрена вообще произошло? Кто понял?» Начал громко возмущаться штурман. Но повисла тишина. Даже бортовой компьютер молчал, видимо, что-то перенастраивая, что-то контролируя. Какими бы ни были квантовые мозги, они все же мозги и имеют свой предел загрузки, свою очередь запросов и приоритет их выполнения. И вопрос штурмана явно был не на первом месте. Но все же спустя 15 минут работы Аврора отозвалась. Со стороны будущей колонизируемой планеты, находящейся на расстоянии 3,5 световых часов, по нам на околосветовой скорости ударил некий объект. Предположительно снаряд. Прошел по касательной, уничтожив часть блока в жизнеобеспечении. Нас спасло только то, что командир отдал приказ повысить скорость что сказалось на траектории полета управляемого, по всей видимости, снаряда неопознанного врага. Иных объектов не было зарегистрировано в ближайшем радиусе. Капитан, в свете событий полнота власти полностью у вас. Автоматически объявлено чрезвычайное положение. Ваше приказание. Выполнить протокол номер три. Вы уверены, командир? Уточнила на всякий случай виртуальная девушка. «Вероятность попадания капсул с такого расстояния крайне мала». «Уверен. Сколько доступно для экстренного спуска?» «105, командир», — ответила тут же она. «Примерное количество, которое прибудет на планету, не более 20». «Составь протоколы для них. Организовать поселение. Найти тех, кто виноват в уничтожении первых трех кораблей и повреждений нашего. После организовать связь. Срок выполнения миссии — 120 дней. Поняла?» «Так точно, капитан». Минута, вторая, третья, и сотня с небольшим капсул передового отряда была отправлена в сторону планеты. Все расчеты показывали, что с ними ничего не будет во время полета. Но вот разбросы, возможные флуктуации во время полета они заставляли беспокоиться капитана. Но выбора просто не было. Либо так, либо смерть в пустоте без каких-либо перспектив. «А теперь молитесь всем богам, чтобы все у них получилось». После занятия скрытой позиции для экономии энергии приказываю всем, кроме дежурных членов экипажа, занять свои места в капсулах. Корабль перейдет в спящий режим. Есть, ответили все присутствующие нехоть. Начиналось все за здравие, а закончилось мать его за упокой.